Глава 16 Настоящая. Я высаживаю Оливию возле ее офиса. По дороге обратно она едва ли роняет несколько слов. После того, что между нами произошло, я тоже не был уверен, что мог бы сказать. Но кое-что знаю точно. Ноа хочет вернуть ее. Это забавно. Добро пожаловать в клуб, ублюдок. Он покинул ее на три месяца, и теперь на него накатывает синдром отмены. Когда мы останавливаемся на парковке, накрапывает мелкий дождь. Она открывает дверь и выходит наружу, не оборачиваясь. Я смотрю за тем, как она идет к собственной машине. Ее плечи уже не такие напряженные, как обычно. Внезапно для самого себя я выскакиваю из салона и догоняю ее. Она уже тянется к ручке двери, когда я хватаю ее за предплечье и поворачиваю к себе, пока она, наконец, не поднимает на меня взгляд. И тогда... Я прижимаю к боку ее же машины, накрывая собственным телом. Ошеломленная, она упирается ладонями мне в грудь, словно не понимая, что я творю. Я же притягиваю ее к себе и целую. Глубоко, точь в точь, как целовал бы ее, если бы мы занимались любовью. Наше дыхание громче окружающего рева шоссе, громче, чем грозовые раскаты в небе над нами. Когда я отстраняюсь от нее, она едва не задыхается. Мои ладони мягко лежат по обеим сторонам ее шеи. Я говорю нежно, глядя на ее губы. Помнишь апельсиновую рощу, Оливия? Она медленно кивает, ее зрачки расширены. Хорошо. Подушечкой большого пальца я очерчиваю ее нижнюю губу. Хорошо. Я тоже помню. Иногда я впадаю в оцепенение и тогда вспоминаю тот день, чтобы снова что-то почувствовать. Я отрываюсь от нее и возвращаюсь в свою машину. Выезжая с парковки, смотрю в зеркало заднего вида, чтобы взглянуть на нее на прощание. Она стоит, как я ее и оставил, с ладонью на груди там, где бьется сердце. У меня достойный соперник. Несомненно, он никогда не лгал ей и не женился на другой женщине, чтобы вывести ее из себя. Но она моя, и в этот раз я не отпущу ее без боя. Я выжидаю несколько дней, прежде чем написать ей, что он хотел. Я закрываю дверь в свой кабинет, расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки и закидываю ноги на рабочий стол. Оливия. Он хочет во всем разобраться. Я. Я знал, что так и будет, но боль все равно растекается внутри. К черту это все. Я. Что ты ему ответила? Оливия. Что мне нужно подумать? То же самое, что говорю тебе. Я. Нет. Оливия. Нет. Я. Нет. Я провожу рукой по лицу и печатаю. У тебя было 10 лет, чтобы подумать. Оливия, это не так легко, как ты считаешь. Он мой муж. Я. Он подал на развод. Он не хочет от тебя детей. Оливия, он сказал, что готов пойти на усыновление. Я сжимаю переносицу и стискиваю зубы. То, что я делал, было глубоко неправильно. Мне следовало бы оставить их в покое, позволить им наладить отношения, но это выше моих сил. Оливия. «Пожалуйста, Калеб, дай мне время. Я уже не та, что прежде. Я должна все сделать правильно». «Я? Тогда оставайся с ним. Это было бы правильно. Но я единственный правильный выбор лично для тебя». Она молчит. Я долго сижу за столом, обдумывая ситуацию. На работу не хватает концентрации. Когда часом позже в кабинет заходит отчим, он вскидывает брови. Твоё лицо принимает это выражение только из-за двух вещей в этом мире». Он опускается в кресло напротив, складывая руки на коленях. «Каких же?» «Я люблю своего отчима. Он самый проницательный человек из тех, что я знаю». «Ле» и «Оливия». Я морщусь при упоминании первого имени и хмурюсь при втором. «Ага». Торжествующе улыбается он. Судя по всему, маленькая Мегера с локонами цвета воронова крыла вернулась. Я провожу ногтем большого пальца вдоль нижней губы, «Вперед-назад, вперед-назад». «Знаешь, Калеб, я осведомлен о том, что твоя мать думает о ней, но абсолютно не согласен». «Я смотрю на него с очевидным изумлением. Он крайне редко расходится во мнениях с моей матерью, но когда это происходит, как правило, он оказывается прав. А еще он никогда не делится своими соображениями, если его не спрашивают напрямую. То, что сейчас он делает именно это...» заставляет меня приподняться в собственном кресле. И я понял, что ты в ее власти еще когда-то пригласил ее в первый раз. Когда-то у меня тоже была такая любовь. Я вглядываюсь в его лицо. В присутствии моей матери он никогда не рассказывает о своей жизни. Они в браке уже 15 лет. До нее он был женат однажды, но... «Твоя мать», — ухмыляется он, «она ужасна на самом деле. Никого беспощаднее я не встречал. Но она...» И добра тоже. Две ее грани существуют в балансе. Думаю, встретившись с Оливией, она узнала родственную душу и нацелилась защитить тебя. Мне тут же вспоминается наш первый совместный ужин. Я пригласил Оливию к себе домой, чтобы наконец познакомить с семьей, и, разумеется, мама превратила его в самый настоящий кошмар. В конце концов, я увел Оливию посреди ужина, оскорбившись на мать так, что всерьез хотел не общаться с ней никогда больше. «Большинству мужчин нравится опасность. Нет ничего слаще опасной женщины», — говорит он, «заслужив право называть их своими, мы ощущаем себя более мужественными». Он прав. Возможно. Я утратил интерес к нормальным, здоровым женщинам вскоре после знакомства с Оливией, Это проклятие. Испробовав ее, я редко находил других женщин действительно интересными. Я без ума от ее внутренней тьмы, ее вечного сарказма, от того, как она заставляет меня сражаться за каждую улыбку, каждый поцелуй. Я знаю, какая она сильная и как упорно борется за то, что считает важным. Я обожаю то, насколько слабо ее делаю. Возможно, я ее единственная слабость. Я заслужил это место и намерен оставить его за собой. Оливия из тех женщин, о которых сочиняют песни. На моем айподе около пятидесяти композиций, напоминающих о ней. Она свободна? Я вздыхаю, потирая лоб. Они взяли паузу, но он показался на горизонте несколько дней назад. Ага, он оглаживает бороду, и в его глазах пляшут черти. Он единственный в семье, кто знает о том, что я сделал. Я ушел в запой после того, как Оливия бросила меня и возле одного из баров крепко врезал копу. И позвонил Стиву, чтобы он внес за меня залог. Моей матери он ничего не рассказал, даже когда я признался, что у меня не было никакой амнезии. Он меня ни разу не укорил, только подтвердил, что ради любви люди решаются на безумные поступки. «Как мне быть, Стив?» «В этом я тебе не советчик, сынок. Она пробуждает в тебе и худшее, и лучшее». «Это правда». «Но от этого ее ничуть не легче слышать». «Ты сказал ей о том, что чувствуешь». Я киваю. «Тогда остается только ждать. Что, если она выберет не меня?» Он усмехается, наклоняясь вперед. «Что ж, тогда Ле...» В груди зарождается смех и вырывается наружу. «Ужасная шутка, Стив, ужасная!» И вот так просто она возвращается к Ноа. Я знаю, потому что она не звонит и не пишет. Двигается дальше, обрекая меня висеть на волоске».